Глава восьмая. Тайна. У Флёр не было оснований ликовать по поводу провала генеральной стачки. Не в её характере было рассматривать такой вопрос с общенациональной точки зрения. Столовая окончательно утвердила её веру в себя, которую так жестоко поколебала история с Марджори Феррер, и быть по горло занятой вполне ей подходило. Нора Керфью, она сама, Майкл и его тетка, леди Элисон Черрелл, завербовали первоклассный штат помощников всех возрастов и по большей части из высшего общества. Они работали, выражаясь общепринятым языком, как негры. Их ничто не смущало даже тараканы. Они вставали и ложились спать в любое время, Никогда не сердились и были неизменно веселы. Одним словом, трудились вдохновенно. Компания железной дороги не могла надевиться, как они преобразили внешний вид столовой и кухни. Сама Флёр не покидала капитанского мостика. Она взяла на себя смазку учрежденческих колес, бесчисленные телефонные схватки с бюрократизмом и открытые бои, с представителями правления. Она даже забралась в карман к отцу, чтобы пополнять возникающие нехватки. Добровольцев кормили до отвала, и по вдохновенному совету Майкла она подрывала стойкость пикетчиков, потихоньку угощая их кофе с ромом в самые разнообразные часы их утомительных бдений. Ее снабженческий автомобиль в веренной холле Пробирался взад и вперед через блокаду, словно у него и в мыслях не было магазина Хэрриджа, где закупались продукты. «Надо все сделать, чтобы бастующие вздремнули на оба глаза», — говорил Майкл. Сомневаться в успехе столовой не приходилось. Флёр больше не видела Джона, но жила в том своеобразном смешении страха и надежды, которая знаменует собой истинный интерес к жизни. В пятницу? Холли сообщила ей, что приехала жена Джона. Нельзя ли привести ее завтра утром? Конечно, сказала Флёр. Какая она? Очень мила. Глаза, как у русалки. По крайней мере, Джон так полагает. Но если русалка, то из самых симпатичных. «Хм», — сказала Флёр. На следующий день она сверяла по телефону какой-то список, когда Холли привела Энн. Почти одного роста с Флёр, прямая и тоненькая, волосы потемнее, цвет лица посмуглее и темные глаза. Флёр стало ясно, что понимала Холли под словом «русалочьи». Носик чуть-чуть слишком смелый, острый подбородок и очень белые зубы. Вот она, та, что заменила ее. Знает ли она, что они с Джоном?» И, протягивая ей свободную руку, Флёр сказала, «По-моему, вы, как американка, поступили очень благородно. Как поживает ваш брат Фрэнсис?» Рука, которую она пожала, была сухая, теплая, смуглая. В голосе, когда та заговорила, лишь чуточку слышалась Америка, словно Джон потрудился над ним.